Занавес еще не успел опуститься, как несколько голосов громко закричали, заглушая рукоплескания всех, всех. Занавес снова поднялся, и все актеры вышли на сцену, держа друг друга за руки. Посередине Нана и Роза Миньон, стоя рядом раскланивались публика хлопала клакеры поднимали громкие крики потом зала постепенно опустела наполовину мне надо пойти поздороваться с графиней мифа сказал дляфалюаз отлично ты меня представишь — ответил Фошри, — а потом мы спустимся на улицу. Но нелегко было добраться до ложбалкона. В верхнем коридоре была страшная давка. Чтобы подвигаться среди разговаривавших групп, надо было идти боком, прокладывая себе дорогу локтями. Стоя под медной лампой с пылающим газом, толстый критик обсуждал пьесу среди кружка внимательных слушателей. Его могучие плечи крепко опирались о желтую стену, как будто хотели ее сдвинуть с места. Проходившие мимо называли его вполголоса по имени. Во все продолжение второго акта он смеялся. Так, по крайней мере, говорили в коридорах. Но теперь он отзывался очень строго. Находил пьесу идиотской и говорил об изящном вкусе и о нравственности. Немного далее другой критик с тонкими губами, высказывался очень снисходительно, но в его похвалах чувствовалась примесь чего-то кислого, как в свернувшемся молоке. Публику занимала только Нана. Делались восторженные сравнения ее с Розой Миньон. Несколько женщин, замешавшихся в толпу фраков и сюртуков, По большей части актрисы громко хвалили дебютантку, бросая взгляды кругом себя. Шума шагов было не слышно. Он скрадывался красным триповым ковром. Раздавались только звуки голосов, отражавшиеся в низкой потолок среди непомерной духоты. «Фошри!» Заглядывал в ложи через круглые отверстия в дверях. Граф Ван Девр его остановил и спросил, кого он ищет. Узнав, что молодые люди направляются к МИФА, он указал им номер 7 откуда сам только что вышел. Потом, нагнувшись уху журналиста, он проговорил, «Ведь мы с вами...» Это ее видели, Нана, тогда вечером на углу улицы Прованс. — Вы правы, — воскликнул Фошри. — Я так и говорил, что знаю ее. ле представил своего двоюродного брата графу Мюфа де Бевилю. Тот выказал большую холодность. Но, услыхав имя Фошри, графиня быстро подняла голову и едва заметной фразой сказала хроникеру любезность по поводу его статей в Фигаро. Облокотясь на бархат блюстрады, она сидела в полоборота, грациозно поводя плечами. «Разговор коснулся всемирной выставки». «Она будет великолепна», — сказал граф, полное и правильное лицо которого не покидало выражение официальной серьезности. «Я был сегодня на Марсовом поле и вернулся в восторге». «Говорят, что не будет готова», — позволил себе сказать Лафлюаз. «Ужасный хаос». «Все поспеет» перебил его граф строгим тоном. Император этого хочет. Фошри рассказал бывший с ним случай, как он едва не остался в аквариуме, который посетил с целью найти предмет для статьи. Графиня улыбалась, По временам она смотрела на залу и, медленно поднимая руку в белой перчатке, доходившей до локтей, тихо обмахивала с веером. Почти опустевшая зала дремала. Несколько зрителей в первых рядах сидели с развернутыми газетами, Дамы в ложах принимали знакомых и разговаривали, как дома. Слышался только приличный светский говор среди блестевшей от света люстры мелкой пыли, которую подняла публика, выходя в антракте. В дверях виднелись группы мужчин, обозревавших оставшихся дам. Они стояли неподвижно, вытянув шеи. «Мы вас ждем в будущий вторник», — сказала графиня Ля Флюазу. Она пригласила и Фошери, который молча поклонился. О пьесе вовсе не говорили, и именно она не было даже произнесено. Граф сохранял ледяное достоинство, как будто заседал в законодательном корпусе. Чтобы объяснить их присутствие в театре, он сказал, что его тесть любит первые представления. Маркиз Швар вышел из ложи, чтобы уступить свое место молодым людям и через полуотворенную дверь Можно было видеть его высокую старческую фигуру с бледным мягким лицом и мутными глазами, следившими за проходящими женщинами. Тотчас после приглашения графини на вечер фашриф встал и раскланился, чувствуя, что неприлично было говорить с графиней о пьесе. «Ля Вышел вслед за ним. Проходя мимо ложи графа Ван Девра, он заметил белокурова лебордета сидевшего рядом с Бланш Севри и интимно разговаривавшего с нею. — Однако, — сказал Лафлюаз, догоняя Фошри, — этот Ля Бордет знает всех женщин. Теперь он у Бланш. «Конечно, он всех их знает», — спокойно отвечал Фошри. «Неужели это для тебя новость?» Публика мало-помалу поредела в коридоре. Фошри хотел сойти вниз, но Люси Стюарт позвала его. Она стояла с Каролиной Гекке и ее матерью перед дверью своей ложи. В ложе, по ее словам... Можно было свариться от жары. Служительница с ними разговаривала дружеским тоном. Люси попрекнула журналиста за то, что он заходил к другим, а ей не подумал даже предложить напиться. — А знаешь что, голубчик? — сказала она, вдруг переменяя предмет разговора. Но она мне очень нравится. Она хотела, чтобы он остался у нее в ложе на третий акт, но Фошри отделался от этого, обещая проводить их из театра. Внизу на бульваре молодые люди закурили папиросы. Толпа запрудила тротуар. Мужчины длинной вереницей стояли на лестнице и вдыхали свежий ночной воздух среди утихавшего шума бульваров. Миньон затащил Стайнера в театральное кафе. Видя успех Нана, -на, он начал говорить о ней с энтузиазмом, не спуская при этом глаз банкира. Он хорошо знал его. Два раза уже он помогал ему обмануть Розу. И потом, когда его каприз проходил, опять возвращал его своей жене полного раскаяния и верности. В кафе многочисленные посетители теснились вокруг мраморных столиков. Некоторые пили стоя с лихорадочной поспешностью. Большие зеркала по стенам отражали бесконечное множество раз этот хаос голов и беспредельно увеличивали узкую залу с тремя люстрами, бархатными скамейками и витой лестницей, драпированной красным сукном. Стайнер... Хотел сесть за стол в первой зале, выходящий на бульвар, в которой двери были сняты, что было несколько рано по времени года. При виде проходящих Фошри и Фарваза он их окликнул. «Выпейте с нами пиво!» Но его занимала мысль о букете для Нана. наконец Он послал за ним гарсона из кафе, которого он фамильярно называл Огюстом. Миньон взглянул на него так пристально, что он смутился и пробормотал. «Два букета, Огюст! Подайте их служительнице, пусть поднесет обеим в подходящую минуту, понимаете?»